Глава одиннадцатая. Занятые мыслями об услышанном от горничных, я сначала даже не понимаю, о чем говорит заикающийся парковщик. Что? Повтори. Ну та, которую отправили на штрафстоянку, она приехала. Кто? Машина? Нет, девушка, хозяйка. Что делать, Владислав Борисович, к вам в кабинет отправить? В голове... Толкаясь локтями и коленками, проносится стая мыслей. Но соперниц расталкивает самое главное. Какой кабинет? Спятил? Нельзя! Ты же хотел, чтобы эта девица в красном увидела тебя крутым хозяином, а не слугой. Но в таком прикиде оглядываю себя. Бомж да и только. В кабинет нельзя. Жди меня у стойки. Кричу в трубку. Служебный лифт отеля находится в заднем крыле. Чтобы попасть в центральный холл, я должен пробежать по нескольким коридорам и дважды свернуть. Меня провожают удивленными взглядами сотрудники, но я только отмахиваюсь. У поворота к холлу перевожу дух, потом осторожно выглядываю из-за угла. Обстановка самая обычная. В креслах сидят гости, тянется аромат кофе из лобби-бара. У ресепшн толпятся прибывшие туристы. Учительницу Насти замечаю не сразу. А все потому, что невольно ищу глазами красное пальто. Наконец замечаю девушку и облегченно вдыхаю. Путь свободен. Учительница о чем-то спорит с администратором и больше никуда не смотрит. Проскальзываю вдоль дальней стены к выходу из отеля. Теперь можно не торопиться. Только принимаю непринужденную позу, хотя мечтаю вытереть под солба, как Регина Викторовна показывается в проеме дверей. Студент Сашка, встретивший меня у стойки, мгновенно ретируется. «Парень перепуган не на шутку. Надо выписать ему премию». Отмечаю про себя и вздрагиваю. От громкого и резкого, как удар хлыста, «Ты!» «Вот это номер!» Я готов был простить учительницу и даже любезно проводить ее к штрафстоянке. Все же чувство вины начало просыпаться в душе, но такое хамское обращение вызывает шквал негативных эмоций. Кто ей позволил тыкать практически незнакомому человеку? Да она должна мне многие кланяться за спасение ученицы и за то, что не села в тюрьму, а не орать. «Я выпрямляюсь с высоты своего роста, обрушиваю на нахалку фунт презрения и бочку льда, но не отвечаю прямо на вопрос о машине. Пусть побесится. Говорю и тут же понимаю. Зря! Ох, зря! После моих слов Регина меняется». Она расправляет плечи, сжимает пальцы в кулаки, лицо бледнеет, а глаза вдруг становятся огромными и холодными. Метаморфоза настолько разительная, что у меня полное ощущение, будто снежная королева вышла на поиски жертвы. От того, что девушка, блондинка с серыми глазами, иллюзия становится еще сильнее. Я даже оглядываюсь, ищу пути отступления. И опять Регина удивляет. Она не набрасывается на меня с кулаками, не вцепляется в лицо ухоженными ногтями, не бьет коленом в пах, как сделала бы любая другая девчонка, доведенная до крайности. Нет, она надменно задирает подбородок и тихо говорит. «Если вы...» Уважаемый несносный козел, не скажите немедленно, куда исчезла из гаража отеля моя машина. Я сначала вызову полицию, а потом буду ждать ее в кабинете вашего директора. Мне бы и сейчас рассмеяться ей в лицо, но почему-то желание ерничать и дразнить пропало. Моя Ксюха пускает в ход кулаки и посуду. А эта Фифа величественно обливает с ног до головы помоями и показывает, что таким принцессам, как она, негоже опускаться до пыли под ногами. «И я пасую перед ней». «И извините», — вылетает изо рта помимо воли, В «вашу Мазду пришлось отправить на штрафстоянку. Вы слишком долго не приходили». «Это в высшей степени непрофессионально!» цедит сквозь зубы учительница. «Вы знали, по какой причине я задерживаюсь? Знали, как меня найти?» Вывод напрашивается простой. «Вы сделали это намеренно, как низко!» Регина разворачивается на каблуках и идет в сторону проспекта. и Я остаюсь с отвисшей челюстью. «Погодите!» — кричу ей след вы разве не хотите знать на какую штрафстоянку увезли машину обойдусь выкрикивает девушка не оборачиваясь на секунду замирает и вдруг над ее головой торжественно взлетает средний палец пошел ты сзади кто то икает оглядываюсь за стеклянной стеной толпа сотрудников распахнутыми глазами они смотрят на мое унижение Девушки с ресепшн закрывают ладошками рты, сдерживая смех. Заметив мой взгляд, тут же разбегаются по своим рабочим местам и тут взрываются хохотом. Бедный Санек не может остановить икоту и с каждым ик вздрагивает всем телом. «И ты туда же!» — рычу на него. «Простите, Владислав Борисович, не могу! Это так смешно!» Заканчивая за него, он кивает. «И как она найдет машину?» <свят> «Москва огромная, <свят> и их целое расследование надо провести. <свят> Простите!» «Откроет интернет и позвонит по адресам. Большое дело!» Отвечаю парковщику, а ноги сами уже несут меня в гараж к верному байку. Регину догоняю станции метро. Уже набираю в грудь воздуха, чтобы окликнуть, но захлопываю рот. Она идет по тротуару странно, сделает два шага, остановится, отвернется к стене. Мне даже кажется, что ее худенькие плечи вздрагивают. Вот полезла в сумочку, что-то достала, салфетку, платок. Черт, плачет! А сколько гонору было! Прижимаю байк к бордиру. Теперь девушка совсем рядом. Я даже слышу, как она всхлипывает. С левой стороны груди появляется тяжесть. В народе говорят, сердце ноет. И что ему мешает сердцу? Жалость? Растираю это место ладонью. Регина вешает сумочку на плечо, поворачивается и сразу видит меня. Занятый самобичеваниями, я не успеваю завести мотор и скрыться. Мы смотрим друг на друга в упор. Оба молчим. «Садись!» Наконец разжимаю я губы и добавляю сквозь силу. «Пожалуйста!» Теперь я вижу покрасневшие глаза. Но девушка игнорирует просьбу и идет дальше. Я догоняю и повторяю предложение. «Нет!» — коротко отвечает она. «Садись, не капризничай! Я отвезу тебя на штрафстоянку. Это недалеко!» Не хочу, но в то же время в голосе слышатся сомнения. Считай, что я так извиняюсь. За неделю нервотрепки и за это тоже. Легко, хочешь отделаться. Ура! — ликую в душе. Снежная королева снизошла до пыли. Хорошо, за мной будет должок. Исполню одно твое желание. Регина пристально смотрит на меня, я тоже не отвожу взгляда красивая поражаюсь опять девушка и правда очень привлекательна неплохое настроение ни слезы не портит ее изумительный цвет лица а ясные серые глаза сияют внутренним светом ловлю на слове неожиданно говорит регина и снова меня поражает настина учительница полна сюрпризов по законам женского характера Она должна была еще долго дуться и ломаться. А это берет протянутый шлем, напяливает его на голову и даже не кокетничает. «Может, зря я о Долшке заговорил?» — мелькает мысль. «Еще неизвестно, какое желание стукнет ей в голову. Скажет, прыгни с десятого этажа или прогуляйся по Арбату голышом. Что тогда делать-то буду?» Но Регина уже садится сзади. Чувствую, как она берет меня за куртку, перехватываю ее запястье и кладу себе на пояс. «Обнимите крепче, а еще лучше прижмитесь к спине. С непривычки будет немного неудобно». «Справлюсь». Мы быстро находим машину на штрафстоянке, несколько минут разговора с сотрудниками, внесение нужной суммы за простой, и нам разрешают ее забрать. Регина садится в Мазду. «Спасибо за помощь», — говорит она, — Заводит машину и исчезает за поворотом. Я взбираюсь на байк и еду в другую сторону. На ум приходят слова старой песни. Мы странно встретились и странно разойдемся. Не судьба.